Голова девятая, правый фланг. «Тревога, тревога, тревога!» Несся в сером рассветом сумраке сигнал ротных барабанов. Вот душе долетел звук звук эскадронной трубы. «Сбор, сбор, сбор!» Выдувал сигнал трубач. «Бегом, бегом, все в строй!» Светились интера. «Васька, ну-ка в строй! Куда тебя понесло, зараза? В строй, я тебе сказал!» «Васильевич, как все соберутся, веди взвод к базарной площади!» — крикнул пошли у Тимофея. — Я к господину капитану, слышишь? Командирский сбор трубят, Держи людей во взводной колонне. Но пошел, и он дал Шенкелей янтарю. По улицам, разыскивая свои команды, метались сонные солдаты. Вроде бы все давно уже было определено, но в любую тревогу, тем не менее, случалась такая суета и смятица. Вот и нужный дом. Все взводные командиры были уже здесь, не хватало только Гончарова — и Кравцов посмотрел на соскочившего с коня Тимофея осуждающе. «Долго собираетесь, господин прапорщик!» Виноват господин капитан, вытянувшись на тот взвод, поднял и сразу от реки сюда скакать. Сейчас он тут уже будет. «Ладно, слушайте сюда, господа офицеры!» Кравцов обил взглядом стоящих. От посланной к устроенному завалу казачьей сотни прискакал гонец. Персы за ночь разобрали большую его часть и отогнали казаков. Если судить по времени, то им нужно всего лишь несколько часов, чтобы докатиться по дороге сюда, и уж эта казачья сотня для них тут точно не помеха. Старшим гарнизону объявлена тревога. Выводим взвода к форту и встаем под его прикрытием с правого фланга. С левой стороны река не даст его неприятелю обойти, ну а с правой мы с казаками проход в прикроем». Все, выдвигаемся на предписанное нам место. Быстрее! Тимофей подскакал к едущему впереди колонны Кошлеву. Чего вы так долго, Васильевич? Капитан уже на вид мне поставил, что мы тянем с выходом. Да, Кузнецов, ваш благородие, двое припозднились, — воскликнул тот огорченный. Драгун и Брошкин с Мифодиным. Видать, куда-то ныряли ночью стервецы. Мы уж давно все в колонне, в седле сидим, а они только бегают. И Леха им сразу в ухо и к коням погнал. «Ну вот что с ними делать? Прибить, что ли?» «Ладно, после боя разберемся», — принял решение Тимофей. «А сейчас за мной скачите. Три взвода из эскадрона уже к форту ускакали. Один только наш задерживается. «Рысью за мной!» — крикнул он, обернувшись к колонне. При подъезде к форту из сумрака выскочил Копорский. «Гончаров, справа заезжай!» Махнул он рукой, указывая направление. «На самом фланге ручья будете стоять!» По левую руку выступили очертания форта. На его валах виднелись колышущиеся шеренги пехотинцев, и слышался гул множества голосов. Вот сбивается в подобие строя казаки Мащенко. Дальше подпоручик Дурнов строит в две шеренги свой второй взвод. Проезжающему мимо Тимофея, помахал рукой Марков, а следом за ним, шагав в двадцати, материл своих драгунов поручик Зимин. — Взвод в две шеренги. Становись, — скомандовал Тимофей. — С правого фланга отделения Кошлева. Далее налево встают отделение по порядку своих номеров. Ваш бродь, — Ваш брочь. Не уместимся, боюсь. — донесся голос Федота Васильевича. — Здесь спуск к ручью шибко крутой. Он у косогоре внизу у самой воды в Равняйте Равняйте шеренги. Дал команду унтерам Тимофея. Сам поскакал на правый фланг. — Тут, если только одно мое отделение, спешенным выставить, — показал на месте Кошелев. — Иначе ведь колесуемся, кони ноги поломают. Да и неприятель Верховым тут никак не проскочит, ему, если только спешиваться. Да нам и самим тут, спешенным удобнее будет его стрелковым боем встречать. — А если наша атака вообще случится? — проговорил, оглядывая подступы к позиции Гончаров. — Так и ничего, Тимофей Иванович. «Коней далеко мы не будем отгонять», — успокоил его унтер. «Вот здесь, на задах, в низинке их и выставим. Коль команду подадут к атаке, так мы их шиментом оседлаем». «Ладно, давай, Васильевич, пожалуй, так и сделаем», — согласился с опытным унтером Тимофей. «За ручьем этим хорошо приглядывайте, чтобы по нему ненароком нас не обошли». «А так-то удачно здесь форс встал, как в бутылочном горлышке он проход в селени запирает». Тьма постепенно рассеивалась, и вскоре стали отчетливо видны все окрестности Амамлы. Объезжающий строй капитан Кравцов встал подле спешенного отделения и нахмурился. — Гончаров, ну я ж сказал, в конном строю быть. Ну что за отсебятина? — Ваш благородие, здесь хотя бы тогда пехотную полуроту нужно на прикрытие фланга выставить. Кивнул на Косогор Тимофей. — Посмотрите, какой удобный проход от ручья. Капитан подъехал к скату и, недовольно сопя, все оглядел. «Если по уму, тут еще один ретраншмент нужно сооружить!» Наконец проговорила озабоченно. «И пушечку для картечного боя!» «Много ты тут отделением и даже целым взводом навоюешь, если вдруг толпой попрут!» «Ладно, пусть стоят пока спешенными. Поеду я к Игорю Алексеевичу, спрошу у него полуроту!» Прошло около получаса, и со стороны форта пробежал тонкий ручеек из пары десятков пехотинцев. Прапорщик Силков-Саратовский-Мушкетерский вскинул руку к офицерскому киверу, старше от пехотинцев. Прапорщик Гончаров козырнул и спрыгнул с коня Тимофей. Полуроту обещали вроде прислать. — Не знаю, приказано было взводом правый фланг ручья прикрыть, — пожал плечами пехотинец. — Думаете, большими силами могут полезть? — А кто же знает, этих персов? — хмыкнул драгун. — Тебя звать-то как? — Семка. — Семен, — поправился саратовец. «Тимофей», — подал ему руку драгон, — «давай так, Сёма, если у нас атака конная, мы все все было запрыгнули и поскакали, а вы тут на месте дальше стоите, если вдруг отсюда с ручья на Косогор персы попрут, я своих всех спешу и подмогу у капитана запрошу». «Идет?» — «идет», — кивнул тот, уважительно поглядывая на сверкающий в утренних солнечных лучах серебряный Георгиевский крест. «Давно воюет, Тимофей?» «Да как сказать?» — пожал тот плечами. «Шесть лет, а ты...» «Первый год?» — покраснев, как девчонка пролепетал тот. Ибо этот самый первый. Ничего. Впереди еще столько боев, Сёма. Освоишься!» — подбодрил его Гончаров. «Полковником. А то, может, даже и генералом со временем станешь». «Внимание! Скачут!» — послышались крики из драгунских шеренг. «Ладно, Семен, увидимся!» — крикнул Тимофей. И, вскочив на коня, поднялся на стременах. С южной стороны дороги по иреванскому тракту неслась казачья сотня. Бахнуло несколько далеких выстрелов, и он разглядел погоню. Неприятель скакал длинной, растянутой по дороге массой. Вот казаки подскакали к речному броду и, разбрызгивая воду, проскакали к форту. «Бам-бам-бам!» — ударили сволов три пушки. Ядра пронеслись над головами казаков и, как видно, не причинили персам никакого вреда. Бам! Ударила еще одно орудие, и даже до драгун донесся Виска Ор. Хорошо, последние канониры влупили, видать, опытные, проговорил довольно кошелев. Самую голову погони ядро закатили, ишка корут. Не нравится. Меж тем персы у берега реки рассыпались в стороны и всей массы ринулись к форту. «Ну уже, почему пехота не стреляет?» — воскликнул Хрисанов. «Рядом же ворок!» Вожди, сейчас!» — проговорил Чанов. «Видать, в упор хотят залп дать, чтоб сокрушить побольше!» «Бах!» — ухнул громовой раскат из сотен ружей. За ним следом громыхнул еще один, и тут же ударили картечью все четыре пушки. Ливень свинца выкосил первые ряды персов. Те, кто скакал следом, не стали испытывать судьбу и, развернувшись, поскакали назад. — Эх, сейчас бы за ними припуститься, посекли бы в спину, — гречился Хрисанов. — Разбили ведь бы сурман, глядишь, и погнали бы обратно. — Стой, умник, распетушился, — одернул его Чанов. Вон туда уж погляди. Видишь, чернеют вдали. — Ничего, — протянул тот, — того, — передразнил его опытный драгун. «Дозор! Али малый анвангард сейчас отогнали! А основные силы-то, они вон, только-только на дороге показались! Увязались бы за этими беглецами, а нас на дороге бы и переняли! Кого посекли бы, кого бы обратно к форту обратили! И прямо на наших плесях в него и селение заехали! Так хотел?» «Не так!» — покачал головой Яшка. «Думал, бегут ведь?» «Так еще им на чтоб быстрее...» «Успеется...» — мыкнул Чанов. «Выбили их пока мало. Не шибко, нищие ученые у нас». Прошло немного времени, и персы опять понеслись в сторону форта. Перед речкой часть из них бросилась к противоположному берегу, а около пары сотен начали палить и седел в сторону валов. Над головами драгун нет-нет да посвистывали пули. В этот раз доскакали до самых укреплений... Часть садников спешилась, и, несмотря на выстрелы русских пехотинцев, начали рубить саблями и растаскивать связанные между собой рогатки. — На валы лезут, — проговорил озабоченно Тимофей, — а часть по проходу заскочить готовится. «Уро — Ура! — долетел клич от форта, и вслед за ним послышался звук эскадронной трубы. — Атаку играют! — оглядывая строй, прокричал Тимофей. — Взвод! Сабли вон! Пошли! Рысью в голову играла труба, и шеренги кавалерии ускорялись. Три сотни казаков отделились и ударили по прорывавшейся персидской коннице, сковав ее. В этот момент и подоспели драгуны, охватив широким фронтом место шибки. «Заходи правее! Отсекай!» — крикнул Гончаров, заводя взвод с самого края. «Ура! Алла!» — кричали всадники, орудуя саблями. Перс отбил удар драгуна с третьего взвода и не успел среагировать на наезжающего русского. Удар клинком наискось по голове и тут же саблю навстречу другому врагу, наезжающему справа. Клинки встретились со звоном, а сейчас уже хлест Тимофея. Теперь парировал удар Перс, опытный. «Ура!» — со спины с криком всечу ворвалось Кошелевское отделение. Ленька с хода рубанул противника Тимофея по плечу, а он сам добил его хлестом по груди. Тело слетело на землю, и конь шарахнулся в сторону. Есть секунда выхватить пистоль. Гончаров перехватил саблю в левую руку, а большой палец правый уже взводил курок. Бам! И высокий всадник в челме, раскинув руки, сполз с седла. «Ура!» — ревели казаки и драгуны, усиливая натиск. Пехотные роты откинули штыками от валов спешенного неприятеля... И зашли вражеской конницы в правый фланг. Чувствительные к такому персы сразу же обратились спять. «Руби!» — казаки ринулись следом. «Апель, апель!» — ревела рескадронная труба. «На позицию!» — скомандовал Кравцов. «Взводам занять свои места!» «Ну, что ты будешь делать? Опять не дали гнать!» — воскликнул в сердца Хрисанов, разворачивая коня. «А так ведь славно получилось, дядь вонь! «Я одного саблей срубил, прям по ребрам ему дал. Вон, погляди, какое все красное!» — Стрихнул он с клинка кровь. «Ты видал?» «Ага. А то, что из тебя два раза вражий клинок с левого бока снимали, видал?» — проворчал, стирая пакли красные слезвичанов. «Не, не видал. Что, правда?» — воскликнул тот ошарашенно. «Глядеть в шипки во все стороны нужно, яшка!» — проговорил со вздохом ветеран. — Тут дело такое. Увлекся, не углядел ворога и того. яга. Равняй строй. Перед занимающими свои места взводами проскакал капитан Кравцов. — Командирам проверить личный состав и доложиться. — Кошелев, что у тебя? — проехал к спешивающемуся отделению Тимофей. — У меня все на месте, ваш брочь, — отозвался тут. — Все целые, раненых и убитых нет. Кузнецов, у тебя что? Один раненый, господин прапорщик, отозвался тот. Левашов Антон из молодых, в локти порез, не сильный, к лекарю сам он отъехал, остальные все целые. Лужин. Тоже один раненый ваш благородие, доложился командир третьего отделения. Занину казку сабля просекла, и у скулы резанула. Рано легко ваш благородие, хотя кровит сильно. Не очень лекарь перевяжет, и он в строй встанет. Подстегнув янтаря, Тимофей ехал на левый фланг, где у форта находилось эскадронное начальство. «Господин капитан, у меня двое раненых, один легко в строй точно встанет». «Хорошо», — кивнул Кравцов. «Казаки обратно возвращаются погони за ними нет, значит, перцы сейчас с дуром не попрут. Полагаю, что время немного есть до новой атаки, разрешаю спешиться и оправиться, но от позиции не отлучаться, чтобы по команде все были готовы вступить в бой». Больше часа не было видно неприятеля. Стоящее в зените июльское солнце нещадно палило, и укрыться от него за неимением тени было негде. Драгуны успели сбегать к ручью, и, принеся в кожаных ведрах воды, напоили коней и напились сами. Только перекусили сухарями, и с форта долетел барабанный бой. «Пехота тревогу бьет!» — крикнул Тимофей. «Седлай коней, братцы!» А вот зазвучал и сигнал эскадронной трубы. Подтянув подпругу, рагуны заскакивали в седло и, привстав на стременах, глядывались вдаль, а с тракта к долине выходили полчища персов. С форта ударили пушки, ядра с гулом ушли вдаль. Неприятель в этот раз, сломя голову в атаку, не кидался. Несколько конных сотен имитировали прямой наскок, а пара тысяч, спешившись, сбросилась вслед за ними. «Взвод спешится!» — скомандовал Тимофей. «Коноводам отогнать коней в низину и бегом сюда! Смещаемся вправо!» Захлопали ружейные залпы и заезжала картечь. Значит, неприятель подошел к полам. Здесь же на позиции у Гончарова было тихо. Может, он зря спешил в взвод? Мелькали в его голове мысли. «Вот сейчас дадут команду к атаке, и поскачет эскадрон без его людей в сечу. Взводные офицеры, конечно, потом посмеются». А вот от Павла Семеновича ему опять влетит. Ну и Зимин, разумеется, вновь не упустит удобного случая легнуть выходца из подлого сословия. — Персы! — рявкнул стоящий рядом Кошелев. — Персы, ваш брать, вон они, вдоль ручья ломятся. Ух ты ж, мать честная, сколько же их! Не менее трех спешных сотен обходили слабо защищенный русский фланг. — Взвод к бою! — скомандовал Тимофей. — Еланкин, бегом к командиру эскадрона! — приказал он молодому драгуну. — Доложи, что по ручью персы большой массы прут, подмога будет нужна! — Слушаюсь, ваш бродь! — кивнул Колька. — Побег! — Встаем к пехотинцам! — крикнул Тимофей. — Разобрались все в цепь, Штыки одеть! Драгуны вставали рядом с саратовскими мушкетерами так же, как они начали пристегивать к дулам ружей граненые клинки. «Ну что, Сёма, веселей гляди, сейчас повоюем!» — подбадривая молодого офицера, прокричал Тимофей. «Главное, брат, это стойкость и непрерывный огонь!» «Командуйте, Тимофей!» — кивнул бледный прапорщик и вытащил из ножен саблю. «Внимание! Расстояние до цели две сотни шагов! К стрельбе готовь!» — рявкнул Гончаров. «Первый выстрел по моей команде залпом, потом бьем все самостоятельно по мере перезарядки. Целься!» И сам скинул Мушкет. Чуть больше ста шагов до первых персов. Им оставалось еще немного перебежать и потом, забравшись по косогору, разметать тонкую цепь русских, а затем ударить их основным силам в тыл. «Огонь!» Шесть десятков ружей только что громыхнули монолитным залпом, а стрелки уже вели их перезарядку. Быстрее, быстрее! Руки делали такую привычную работу. Вот уже пуля в стволе, и Тимофеев скинув, мушкет, прижал его приклад к плечу. Персы, не сбавляя темпа, обегая по пути валуны и перескакивая через более мелкие камни, неслись в их сторону. «Еще полсотни шагов, и они полезут на косогор!» Вот она его цель — здоровяк с саблей в одной руке и пистолем в другой. Семенит среди других воинов и что-то покрикивает, видать, начальство. Палец выжил спусковой крючок, и он, словно бы споткнувшись, рухнул ничком на землю, и через него схода перескочило двое. «Все, еще только один выстрел, и дальше рукопашные» — мелькнуло в голове. «Тут их еще около трех сотен, а может и больше не удержим». Он рывком протолкнул шомполом пулю в дуло, а со всех сторон били россыпью ружья драгунов и пехотинцев. Весь косогор был уже усыпан телами, но персы отчаянно рвались вперед. Самые проворные подскочили к склону и уже начали забираться наверх. Выстрел в упор по тому воину, что напротив, и, выхватив из наплечной кобуры пистоль, Тимофей разрядил его в соседнего. Штыги, братцы!» Рявкнул он, перехватывая удобнее цевьё. «Калибус, Арман! Держимся! Сейчас подмога придет. Левая нога вперед, центр тяжести резко на неё, Хэк! резкий выдох и рывок. Граненое жало вошло забирающемуся наверх персов в горло. Булька и сипя он на спину и покатился вниз. «На!» И штык ударил в череп следующему, круша ему лицевые кости. «На! На! На!» По стволу это проскрежетал. Клинок ударил еще один. Перса напирали. Еще немного, и они сомнут эту тонкую цепь русских. Шаг за шагом, отбиваясь от врага, заслон пятился назад. «Ура!» — за спиной послышался крик и топот множества ног. Краем глаза Тимофея увидел людей в драгунских и мушкетерских мундирах. С одной стороны его подпер плечом пехотинец, с другой — драгун из взводом Маркова. Работая штыками, они закололи одного перса напротив, сразу за ним другого, а Тимофей, изловчившись, пробил еще одному руку. «Теперь уже здесь напирали русские. Шаг за шагом они оттесняли неприятеля назад к Косогору, и вот он уже посыпался вниз. «Бегут — Бегут! — крикнул в восторге Марков. — Целый, Тимоха! У тебя руки все в крови и на мундире разводы. Ранен? — Не моя кровь, Димка! — тяжело дыша проговорил Гончаров. — Еще бы чуть-чуть, и точно моя была бы. Вовремя вы подоспели!» «Мы бы и раньше подбежали, да капитана форта держал!» — воскликнул тот. «Там ведь тоже персы риана атаковали. Думали, отогнать их в конном строю придется. А тут с вашей стороны гонец прибежал, и потом залпа ударили». Противник бежал от русских укреплений, за ним бросились казачьи сотни. Кравцов осмотрел поле недавнего боя и одобрительно похлопал Гончарова по плечу. «Молодец, прапорщик, все правильно сделал». «Оставайся пока тут со своими до вечера. Вряд ли, конечно, еще раз сунуться, но лучше уж постеречься». «Слушаюсь, господин капитан». Тимофей козырнул и пошел к снующему косогора драгоном. Командиром отделений проверить своих людей доложиться! Силков, Семен!» — крикнул он, оглядываясь. «Саратовский, кто командира видел?» «Здесь он, ваш брочь!» — крикнул пожилой пехотинец с сунтерскими галунами на мундире. Дудочки лежит!» и стянул с головой кивер. «Сема, да как же это?» Тимофей подбежал к лежащему на спине пехотному прапорщику. Лицо и мундир молодого офицера были в крови. Клинок прорубил шейную жилу, не оставив ему шанса. «Эх, Сема!» И Тимофей прикрыл прапорщику глаза. «Луденький совсем!» Проговорил со вздохом мунтер. «Первый бой ведь у него сегодня!» «Знаю!» Покачал головой Тимофей и стянул каску. «Упокой душу, господи, раба твоего православного отца Семеона! И перекрестился. «Снесете его в низинку за фортом, отец?» «Снесем, ваш брочь!» — Кивнул ветеран-пехотинец. «Унтер-офицер Рябов Игнат!» — вытянулся он, встав по стойке смирно. «Саратовский мушкетерский полк вторая рота!» — Взвод наш определён был на эту позицию, так что, господин прапорщик, мы теперь с вами, пока нас отсель не сменили. — По отчеству как? — оглядев унтера, поинтересовался Гончаров. — Иванович и мы, — пробасил тот. — Игнат Иванович, посчитай потери во взводе всех раненых к ликарям, убитых в низинку, как я и говорил. Всем оглядеть оружие и перезарядиться. Потом мне доложитесь. — Слушаюсь, ваш благородие, — кивнул тот. «Илюхин, Макаров!» — позвал он стоящих солдат. «Берите еще двоих и в благородие снесите за форт!» «Петька-то перетянул?» «Перетянул, Игнат Иванович?» — откликнулся пехотинец. «Сам к похромаешь или дать кого в помощь?» «Сам я, сам!» — отмахнулся тот. «Ваше благородие! У нас только у во плечо просещенное!» — доложился Кошелев. — У меня Брошкин погиб, — проговорил со вздохом Кузнецов. У Мифодина три пальца сабли отсекло. — Это не те ли, которые ночью в село бегали? — припоминая фамилии, произнес Тимофей. — Так точно, не самые. — кивнул лунтер-офицер. — И в бою вместе держались. На них сразу с ворой Персон летели окружили. — Да, вот и наказывать теперь саванцов не нужно. Война сама наказала. — покачал головой стоящий рядом Плужин. А у меня мелкого, ваш благородие, зарубили, двое с рассечениями, но ну, так-то легкие в строю остались. Занят лекарь вернулся, говорит, что воевать может. И того взвод за один день потерял двух убитыми и троих ранеными, это не считая полдежины легко раненых, которые остались в строю, проговорил, нахмурившись Тимофей. Много, а ведь еще и основные силы неприятеля сюда не подошли. До вечера простоял в боевых порядках гарнизон Амамлы, ожидая новых атак. Неприятель не появлялся, и по иреванскому тракту на юг скакала казачья сотня. — Дозор пошел, — кивнул им вслед Кошелев. — Оглядится и доложит начальству, где персы стали. Если далеко не откатились, значит жди ночного приступа. Уже затемно поступил приказ сниматься с позиции и отдыхать. Персов поблизости не было, хвост их колонны был замечен у Алагяза. Грохнул прощальный залп салюта у братской могилы, и грязные, закопченные драгуны проехали в места квартирования. У костров было непривычно тихо. За этот тяжелый жаркий день все изрядно устали. Похлебали на сваренную болтушку и завалились спать. — Ложитесь, ложитесь, ваш брочь. Попытался было стащить сапоги с ног Гончарова к Лушу. «Я приберу, почищу все. Утру, как новенькое будет». «Сам я, Степанович, как с маленьким ты?» Покачал головой Тимофей и скинул сапоги один за другим на пол. Голова только коснулась войлочного валика, и он уже сопел во сне. «Сам-сам. че сам?» — проворчал дядька, поправляя подстилку. «Эх, Тимофей Иванович, офицер уже, солдатские замашки так и остались».